Глава шестая. Наши дни, Москва. Что-то новое стучалось в ее жизнь, и Катя была готова открыть ему двери. Еще совсем недавно она не любила и боялась перемен, предпочитая на визне привычную стабильность. Но этот год крушил стереотипы, ломал привычки, сметал барьеры, на практике доказывая, что нет ничего стабильного, устоявшегося, надежного и неизменного. Жизнь онлайн напоминала чем-то зазеркалье, и Катя почти каждый день находила повод почувствовать себя немного Алисой в стране чудес. Вот только чудеса эти были отнюдь недобрыми. Одни знакомые болели, другие сворачивали общение, которое окончательно перетекало в социальные сети и мессенджеры, сводясь к коротким стандартным вопросам, позволяющим уточнить, что ты еще жив, не более. Занятия открытого театра проходили тоже онлайн, и вместо живого диалога, который совсем недавно дарил колоссальный заряд энергии всем участникам, теперь приходилось довольствоваться монологами с компьютерного экрана. Подвисающий интернет лишь усиливал некую искусственность происходящего, от чего периодически становилось жутковато. Словно не живые люди говорили с экрана, а зомби. К морю было не уехать, по узким улочкам старой Европы не побродить, на сцену не выйти. Съемки фильмов и сериалов встали, и Катя неожиданно была рада почти ежедневным встречам с Владимиром Бекетовым, которые вносили в ее жизнь немного разнообразия, да еще с привкусом детектива. Сейчас следователь был занят тем, что отрабатывал все связи Аглая Тихоновны, то есть выявлял тех людей, которые знали о ее магаданской юности и друзьях, а также каким-то странным, непостижимым образом могли пересечься когда-либо с Антониной Демидовой. Получалось, что подозревать можно всех и никого одновременно. Мира Ивановна, давняя коллега Аглая Тихоновны по хирургическому центру, много лет проработавшая операционной сестрой и часами стоявшая рядом с ней за хирургическим столом. О юношеской трагедии Колокольцевой она, разумеется, знала. В дом была вхожа, О том, что объявилась старая школьная подруга, была наслышана по телефону и с нетерпением и любопытством ждала дня рождения, чтобы на эту самую подругу посмотреть. Любопытно же наблюдать, как заново учатся общаться когда-то близкие люди, вся жизнь которых прошла по отдельности. С Антониной Демидовой она никогда не встречалась. В Магадане и в Владивостоке не бывала. И, казалось бы, каверзу с мифическим золотом придумать не могла. У Бекетова вообще сложилось мнение, что с фантазией у пожилой женщины скудновато. Время она проводила за просмотром сериалов и вязанием, помогала нянчить внуков, жила просто и небогато. Но на жизнь не сетовала. К Аглая Тихоновне относилась с огромным пиететом и уважением. Соседка Нина Петровна жила этажом ниже. И с Колокольцевыми была знакома больше 30 лет, с того самого дня, как Аглая переехала к своему мужу Владимиру. На ее глазах выросла Оля Коплевская. На ее памяти она вышла замуж и родила маленькую Глашу. Именно Нина Петровна помогала организовать похороны Коплевского. Была рядом в те страшные дни, когда Аглая Тихоновна получила известие о трагической гибели дочери и зятя. Она же помогала растить оставшуюся сиротой Глашу, поскольку принявшая опекунство бабушка продолжала много работать и дежурить по ночам. Нина Петровна была женщина простая, оказавшаяся в элитном доме работников культуры лишь потому, что трудилась в отделе кадров одного из московских театров и умудрилась выйти замуж за одного из клерков средней руки в Министерстве культуры. Будучи на 8 лет старше Аглаи Тихоновны, овдовела она раньше. Жизнь вела простую и скромную. Избытком воображения, как и Мира Ивановна, не страдала. Представить ее убийцей, попадающий шилом в сердце, было решительно невозможно. Старинный друг Аглаи Тихоновны, Вадим Алексеевич Ветров, на роль убийцы тоже годился слабо. В прошлом довольно крупный бизнесмен, одним из первых начавший строительство в Москве крупных торговых центров, сейчас он находился на заслуженном отдыхе ведя тихую, обеспеченную и размеренную жизнь состоятельного российского пенсионера, в которой были регулярные медицинские обследования в лучших столичных клиниках, поездки в санатории и на морские курорты, посещение спортивных залов, здоровое питание в лучших ресторанах и походы в московскую консерваторию. Дружил Ветров с Аглая Тихоновной много лет. По крайней мере, Глаша уверяла, что в ее жизни он был с самого рождения, немало помогая семье, в том числе и материально. Какие именно отношения связывали Ветрова с Аглаей Тихоновной, оставалось загадкой, поскольку сейчас они оба были уже в том преклонном возрасте, который ограждал их от излишнего любопытства. Даже если когда-то их отношения и выходили за границы платонических, вместе пара никогда не съезжалась, предпочитая жить в отдельных квартирах. Бекетову, а вслед за ним и Кате, было немного странно узнать, что Вадим Ветров никогда не был официально женат, Но эта аномальная для России особенность не причисляла его автоматически к преступникам. В конце концов, мужчина действительно мог всю жизнь любить Оглаю Тихоновну и хранить ей верность, но при этом уважать ее верность другому мужчине. Такие примеры история знала. Следовательно, просился к Ветрову на беседу, от которой бывший бизнесмен уклоняться не стал. Вел себя спокойно, на вопросы отвечал охотно и производил впечатление человека, которому нечего скрывать. Из его рассказов выходило, что с Аглаей Колокольцевой он познакомился в 1998 году, после того, как стал ее пациентом. Аглая Тихоновна делала ему какую-то пустяковую операцию. В ходе общения они подружились. Вскоре у Колокольцевой случилась трагедия, связанная с гибелью дочери. И Вадим Ветров в трудную минуту подставил женщине свое надежное мужское плечо. Годы прошли, боль утихла, а дружба осталась. «Аглая — удивительная женщина, редкая», — задумчиво говорил Бекетову Ветров, попивая дорогое пиво из высокого запотевшего бокала. Следователь невольно обратил внимание на его руки. Крепкие, с длинными сильными пальцами, словно изъеденными то ли кислотой, то ли огнем. Собеседник перехватил его взгляд, усмехнулся коротко. «Грехи юности. В детстве с друзьями карбидом баловались. Помните, пади как его в лужи кидали, чтобы дым шел и шипение. Всегда мальчишкам это нравилось. Вот только не все знают, что при этой химической реакции выделяется газ ацетилен, который вообще-то пожароопасен. В общем, закурил я при этом неудачно. Не то чтобы сильно пострадал, но память осталась на всю жизнь. Были бы у меня дети, была бы им наука. А что с детьми? Не сложилось? Во взгляде собеседника мелькнуло что-то непонятное. «Да в молодости все казалось, что рано на себя хомут надевать. Я, знаете ли, видным парнем был. Женщины так и вешались. Но я особо не торопился. Предпочитал быть свободным. Долго в Тюмени работал. Туда многие на заработки подавались, и я тоже. Потом влюбился в замужнюю женщину. Она семью рушить не хотела, так что лет восемь я впустую потратил». Не мог себя заставить от нее оторваться. Вы про Глаю Тихоновну сейчас говорите? Тот же непонятный взгляд. Нет, что вы? Это гораздо раньше было. Потом я в Москву вернулся, уже перестройка была, бизнес крупный начинался. Я как-то вовремя в струю попал. Тут уже недоличной жизни было. Во-первых, крутились с утра до вечера, домой только и приходили, чтобы упасть в кровать и уснуть. Во-вторых... Времена-то помните, какие были? Убить могли в любой момент. Как-то не готов я был вдову оставлять и сирот. Ну, а потом уже Аглаю встретил. И присох, знаете ли. Я же говорю, она женщина удивительная. К таким душой прикипаешь один раз и на всю жизнь. Она как дорогое вино, которое раз и спив, ни на какое другое не променяешь. И что же у вас с ней не сложилось? Аглая Тихоновна уже свободная была, когда вы познакомились. «Простите, как вас зовут, я запамятовал?» «Владимир Николаевич». «А вы женаты, Владимир Николаевич?» «В разводе», — коротко сообщил Бекитов. «То есть повторно в узы брака вступать не намерены». «Понимаю. Видите ли, когда мы познакомились, я был уже взрослым, не молодым даже человеком, с устоявшимися привычками». А Аглая на тот момент еще отходила от смерти мужа и очень чтила его память. Потом случилась эта ужасная трагедия с Олей. Я до сих пор удивляюсь, с каким мужеством эта хрупкая женщина тогда держалась. Такое горе. Единственная дочь. Внучка на руках осталась. Кроха совсем. Конечно, я был рядом и старался помочь, чем мог. Но ни о какой личной жизни Аглая тогда и не думала а мне казалось неуместным проявлять свои чувства. Так и остались мы друзьями формально, а по сути — родными людьми, практически родственниками». Рассказ Бекетова Катя слушала, напряженно наморщив лоб. Она даже глаза закрыла, пропуская сквозь себя реплики, словно принадлежали они кому-то из литературных героев, оживающих на сцене. Текст был гладкий, ровный, какой-то округлый. Так бывает, что и зацепиться не за что — И все таки Кате хотелось воскликнуть «не верю». Вот как не вовремя проснулся в ней Станиславский. Она честно призналась Бекетову, что считает Вадима Алексеевича самым подходящим подозреваемым, потому что две пожилые женщины, Мира и Нина, не годились на эту роль абсолютно. А последним оставался только Мишка, Михаил Лондон, дальний родственник Колокольцевых, семья которого Кате была симпатична. Мишка не мог быть злодеем. Это Катя знала совершенно точно. Однако Бекитов пробил Ветрова по базе и ничего подозрительного в его биографии не нашел. Все, что рассказывал пожилой бизнесмен, было правдой. И отзывы о нем и его бизнесе были исключительно положительные. В выходной Катя забежала к Аглае Тихоновне, потому что ездила на рынок, где купила свежайших овощей и фруктов. Своей немолодой подруге она тоже накупила баклажанов, кинзы розовых трескающихся от сока азербайджанских помидоров, потому что знала, что Аглая Тихоновна очень их любит и мастерски запекает в духовке. Она вообще любила все, что было связано с солнцем и жарой, видимо, потому что выросла в холодном и бедном на витамины Магадане. В гостях у Колокольцевых она столкнулась с Вадимом Алексеевичем, деловито прибивающим какую-то новую полочку на кухне. Несмотря на то, что в прошлом он ворочил солидным бизнесом, Руки у Ветрова были, как говорится, к месту, и никакой работы по дому он не чурался. «Привет, Катенька!» — ласково поздоровался он, чуть шепелявя, потому что держал во рту какие-то шурупы. «Как живете, красавица? Скоро ли порадуете нас премьерой?» «Да вот в июне собирались премьеру устраивать», — горестно сказала Катя. «Да перенесли на осень. Пока на сентябрь, а там кто ж его знает?» «Кого играешь?» «Я не играю». «Я режиссером в этот раз», — сказала Катя. «Репетиции идут ни шатка, ни валка. Так обидно, столько сил вложены труда, и все коту под хвост из-за вируса этого противного. И на море хочется ужасно. Невозможно же всё лето в Москве провести и не уехать никуда. За границу не пускают, а на наш юг не хочется совсем. Народу толпы, а сервиса никакого». «Да уж, наш юг — это тебе не испанская ривьера», — скрипуче засмеялся Вадим Алексеевич. «Ни тебе полей для гольфа, ни королевских дворцов, ни вечеринок на яхтах, ни цен таких, как на Золотой Миле». «Золотой Миле?» — Катя смутно знала такое название, но не помнила, к чему оно относится. «Ну да, Золотая Миля — это участок побережья между Марбельей и портом Банус, километров шесть вроде, не больше». И вот на этих шести километрах и расположены особняки всяких мировых знаменитостей, включая Антонио Бандераса и летний дворец короля Саудовской Аравии. Не доводилось бывать? «Ну, не все у нас крупные бизнесмены», — засмеялась Катя. «Если у вас там дом, то пригласите посмотреть. Правда, интересно увидеть Антонио Бандераса». «Нет, дома у меня там нет», — Вадим Алексеевич снова засмеялся. Мне родные березы, знаешь ли, всегда дороже заморских пальм были. И борщ я люблю больше, чем гаспачо. Такой вот плебейский вкус сообразно происхождению моему, рабоче-крестьянскому. Но бывать бывал. Грешин, люблю косточки свои на пляже погреть. И, как и вы, заграничные курорты предпочитаю. — А тебе бы побережье Коста-дель-Соль пошло, — задумчиво сказала Аглая Тихоновна. «В моем представлении, девочка моя, ты вполне заслуживаешь подобной роскоши. Я читала, что в 2010 году там провела летние каникулы Мишель Обама. А чем ты хуже? А вы тоже бывали в Испании, Аглая Тихоновна? Я? Один раз. Давно. Но в целом, чтобы что-то знать, не обязательно видеть это своими глазами. Можно и прочитать. К примеру, знаю, что от старого города к побережью ведут живописная аллея Пасео де Аламеде и Авенида дель Мар, где расположены 10 оригинальных скульптур Сальвадора Дали. А еще там проводят кучу музыкальных фестивалей и праздников, которые тебе, девочка, как человеку творческому, наверняка пришлись бы по душе. Если я ничего не путаю, то в июне этот городской праздник в честь покровителя Марбельи Святого Варнавы. В июле фестиваль регги-музыки а в августе оперный фестиваль. Нет, решительно надо бы там побывать. Явно не в этом году, вздохнула Катя. Старики ей нравились. Они были такие трогательные и добрые. Ладно, Аглая Тихоновна, я побежала. У меня по плану сегодня уборка. А вечером, если погода не подведет, мы с Владимиром Николаевичем собираемся в летнее кафе. «Надеюсь, нам будет что обсудить в связи с нашим делом». «Он тебе нравится?» — проницательно спросила ее старшая подруга. «Кто?» — Катя предпочла притвориться, что не поняла вопроса. «Этот следователь. В жизни не поверю, что ты так рьяно интересуешься убийством посторонней старухи только из чистого любопытства». Сказанное резануло ухо, потому что на Катиной памяти Аглая Тихоновна никогда не была жестокой. «Она не просто старуха, она бабушка Ани и ваша школьная подруга», — с металлом в голосе сообщила Катя. «Кроме того, признаться, меня больше волнует не ее безвременная кончина, хотя не каждый день я сталкиваюсь с тем, что кого-то убивают шилом, а опасность, которая может грозить вам. А что касается Бекитова, то, пожалуй, да, он мне нравится. Мне ничего не угрожает». Смягчив тон, сказала собеседница. «Деточка, поверь, ты вбила это себе в голову, и я тебя не обвиняю, потому что сама под влиянием минутной слабости дала тебе повод так считать. Но прошло время, я успокоилась, пришла в себя после этого ужасного известия, и теперь четко осознаю, что мне ничего не угрожает. Поэтому, если ты тратишь время на встречи с этим человеком, чтобы меня защитить, то поверь мне, это лишнее. Но если он тебе действительно нравится, хотя в любом случае, конечно, это твое дело. Такая щепетильность была уже гораздо больше в духе той Аглаи Тихоновны, которую знала Катя. Что ж, в стрессовых ситуациях любой человек меняется, а пожилая женщина явно лукавит, когда говорит, что полностью оправилась от случившегося. После всех трагедий, что были в ее жизни, каждое новое несчастье не может восприниматься иначе, как ударом под дых. Распрощавшись, Катя вышла на улицу и неожиданно для себя решила пройтись по Цветному бульвару. День сегодня стоял сухой и тёплый, по-настоящему летний, каких в наших широтах выпадает немного. Сворачивая на бульвар, Катя обернулась и подняла голову, чтобы, сама не зная зачем, бросить прощальный взгляд на окна Аглаи Тихоновны. Окна были неподвижны, потому что хозяйка квартиры и ее гость вовсе не горели желанием смотреть Кате вслед. Она даже засмеялась тихонько от самой мысли о такой нелепой возможности. Зато этажом ниже в окне колыхалась штора, и Катя успела заметить Нину Петровну, видимо, смотревшую в окно, но сейчас отошедшую вглубь помещения. Кажется, кухня. Катя снова улыбнулась. Что еще делать пожилым людям в этом странном году, кроме как смотреть на замедлившуюся, но все таки жизнь через окно? До вечера она успела переделать кучу домашних дел — после чего, придирчиво выбрав одежду, собралась на встречу в кафе, которую даже сама для себя не осмеливалась называть свиданием. «Ты идешь за информацией о расследовании», — строго сказала Катя своему отражению в зеркале. Отражение ей нравилось. Белое в мелкий нежный цветочек воздушное платье с широкой юбкой красиво облегало стройную фигуру. Эспадрильи на танкетке удлиняли и без того прекрасные ноги. К тому же в этом сезоне такая обувь была писком моды. Для Катерины, не выбиравшейся из дома почти три месяца и проходившей все это карантинное время в джинсах и толстовке, возможность наряжаться сейчас была, пожалуй, главным подарком лета. Летняя веранда с плетёными диванами, белыми мягкими подушками, изящными вазочками с живыми цветами — Тоже приятно щекотала рецепторы, отвечающие за эстетическое восприятие действительности. Катя пришла чуть раньше назначенного времени, а потому с улыбкой на лице встретила Бекетова, который был явно расстроен и смущен, что ей пришлось его ждать. В руках у следователя был букет пионов, бело-розовых. Таких, какие Катя больше всего любила. И она почему-то обрадовалась тому, что Бекетов выбрал именно их, а не пошлые дурацкие розы. Цветы были поставлены в вазу. Заказ легкого необременяющего ужина сделан. Ну что, Катя приступила к самому интересному, ради чего, как не применуло напомнить она сама себе, и согласилась на эту встречу. Есть ли какие-то новости? Есть ее собеседник с готовностью включился в игру. Смешную, в общем-то, для двух взрослых свободных людей игру. Мы проверили алиби всех фигурантов дела, чтобы понять, кто из них мог убить Демидову. И? Аглая Колокольцева-старшая не выходила из дома, готовила еду в ожидании гостей. ее внучка ей помогала, правда, ненадолго уходила, чтобы забрать заказанный для бабушки подарок. Она ездила к букинисту, чтобы купить для Аглаи Тихоновны редкую книгу по медицине, которую та давно хотела. Мы проверили. В то время, когда была убита потерпевшая, девушка находилась у букиниста и по времени никак не могла оказаться на цветном бульваре. Так что у вашей юной подруги есть алиби, Катерина. Мира Ивановна ночевала у детей, которые переехали на дачу. Они вызвали ей такси, чтобы отправить на день рождения Колокольцевой. Выехала она за два с половиной часа до назначенного времени. А убийство произошло в первой половине дня, так что совершить его бывшая медсестра точно не могла. Нина Петровна, соседка, была у себя дома, но периодически ходила к имениннице, принося по ее просьбе то масло, то муку, которые у той кончились. Так что обе пожилые женщины составляют алиби друг друга. «А Владимир Алексеевич?» — живо спросила Катя, представив благообразного седого господина, с которым разговаривала сегодня днем. Он в 10 утра приехал в офис к одному из своих бывших бизнес-партнёров. Помогал с одним сложным контрактом за немалое вознаграждение, разумеется. Приехал к 9 утра, а уехал около пяти, сразу отправившись на день рождения. В офисе его видели не менее десятка человек, так что он тоже совершенно не виновен в убийстве». «То есть получается, что никто из знакомых Аглая Тихоновны в убийстве все таки не замешан?» — с облегчением спросила Катя. «Может быть, надо все таки проверить окружение Демидовых?» «Ну, разумеется, мы этим занимаемся», — с укором сказал Бекетов. «Конечно, допрашивать вице-адмирала занятие непростое, но мы все таки справились. А что касается ближнего круга Колокольцевых, то алиби нет у двух человек». У племянника старушки Михаила Лондона, который уехал из дома рано утром, сказав жене, что должен заехать на работу, откуда отправиться прямиком в гости. Но при этом в офисе не появлялся. Говорит, что у него разболелась голова, и он заехал в парк, чтобы посидеть на свежем воздухе. Однако парки, как вы знаете, закрыты, и подтвердить, был он там в нарушении правил или нет, не представляется возможным. И еще алиби нет... У Антонины Демидовой-младшей. Ани? Ани, или, как называла ее бабушка, Тони. Девушка утверждает, что весь день была дома. Мол, когда бабушка уходила на прогулку, она еще спала, потому что накануне допоздна смотрела какой-то фильм и спать легла только около двух часов ночи. Говорит, что проснулась только в полдень, увидела, что бабушки нет, но какое-то время не волновалась, решив, что та пошла в магазин или подышать свежим воздухом и тревогу забило уже ближе к трем часам дня. Однако проверить, правда ли это, невозможно. Дома же никого не было. А значит, подтвердить, что она не направилась за своей бабкой, никто не может. «Но зачем Аня убивать свою бабушку?» — воскликнула Катя. «Если знать мотив, то можно считать, что преступление раскрыто. Так что возможные мотивы, хоть Демидовой младшей, хоть Лондона, мы сейчас и ищем». И обязательно найдем. А пока давайте хотя бы ненадолго забудем о преступлениях, убийцах и расследовании, и выпьем вина. Белое сухое вино удивительно подходит к летнему вечеру, особенно такому чудесному, как сегодня. Вы не находите? Пожалуй, слово «чудесный» характеризовало сегодняшний вечер как нельзя лучше. С этим Катя была согласна. В воздухе разливался медовый аромат липы, от которого сладко кружилась голова и чуть щекотала в груди от предвкушения чего-то неведомого, но очень приятного. И не было ничего лучше, чем запивать это предвкушение холодным белым вином. 1998 год. Москва. Летний вечер был чудесным за городом, разливающийся в воздухе медовый аромат липы, от которого сладко кружилась голова и чуть щекотала в груди, от предвкушения чего-то неведомого, но очень приятного, был гораздо сильнее, чем в столице. Ольга вдруг порадовалась, что у нее оказалось важное дело, позволяющее уехать прочь из душной и пыльной Москвы. За то время, что они с Васей готовились к госэкзаменам, Они ни разу не были на даче, которую на лето сняла мама. Сидели, не поднимая головы за учебниками, дописывали дипломные работы. Ольга была благодарна маме за то, что та подгадала свой ежегодный отпуск так, чтобы увести на дачу двухлетнюю Глашу. В результате дочка была на воздухе, пила на завтрак парное молоко, а главное, не путалась под ногами накануне важных экзаменов. Сейчас, впрочем, экзамены были уже позади. Завтра вручение дипломов, выпускной, на который мама заказала Ольге прекрасное платье в доме моды Валентина Юдашкина. А еще через два дня им с Васей предстоит отправиться в первую в их жизни геологическую экспедицию, да еще не куда-нибудь, а в Магадан. Конечно, мама была категорически против, Ольга ее понимала. Воспоминания детства, оборвавшегося именно в Магадане после трагической смерти родителей, были такими болезненными и грустными, что возвращаться туда даже мысленно маме не хотелось. А вот Ольге, наоборот, было ужасно и интересно своими глазами увидеть знаменитую Колыму, Нагайскую бухту, над которой, как говорила мама, очень красиво закатывалось летнее солнце. Сохранившиеся приметы страшного времени, когда весь город представлял из себя лагерь, в котором все жители делились на зеков и вертухаев. Олин-дед, которого она никогда не видела, когда-то был вертухаем, а прадед — зэком. И подобные зигзаги истории заставляли часто-часто биться сердце, даже на расстоянии. А что будет, если увидеть все это своими глазами? «Я обязательно разыщу могилу твоих родителей», — оживленно говорила Оля маме, когда стало известно, что их с Васей действительно наняли в экспедицию. Двух вчерашних студентов взяли на настоящую работу с более чем приличной зарплатой. Конечно, Вася не зря был самым лучшим студентом на курсе. От него в экспедиции будет огромный толк. А Оля так, подмастерье. И зарплату ей положили гораздо ниже, но это не страшно. Для Васи вопрос зарплаты болезненный. Ему не нравится, что они фактически сидят на шее у мамы последние три года, с тех пор, как поженились. Вот и машина, на которой они ехали, маленький ладный жигуленок, тоже была куплена мамой. Сама она водить не умела, зато настояла, чтобы Вася получил права. И это оказалось очень удобно, потому что времени в передвижении по Москве экономило немало, а уж при поездках на дачу было и вовсе незаменимо. «Вы же не хотите таскать ребенка в электричках», — сказала мама. И даже Вася был вынужден согласиться, что действительно не хотят. Пусть и мучился от своей несостоятельности и маминой щедрости, которую он почему-то воспринимал как укор. Ольгу это смешило, потому что мама хотела им только добра. Скупой Аглая Тихоновна не была. Недостатка в деньгах, благодаря умершему мужу, не испытывала. И от зятя-студента никакого дохода не ждала. Экспедиция на Колыму была очень выгодна с финансовой точки зрения. Ольга записалась в нее, скорее для того, чтобы не расставаться с мужем. За три года брака она так и не привыкла с ним расставаться больше, чем на пару часов. Это было нетрудно, потому что они учились вместе, а теперь еще будут вместе работать. «Ты-то зачем в такую даль тащишься?» — удивлялась мама. «Пусть муж твой едет, а ты на даче поживешь. У меня отпуск кончится». «Глашеньку придется либо в город увозить, либо с няней на даче оставлять». «А так и ты отдохнешь, и ребенок с мамой побудет». «Мам, ну так я тоже геолог, и учиться поступала, потому что мне всегда хотелось этим заниматься. Это же опыт какой! Да и интересно мне. И с Васей я расставаться не хочу». В общем, на все мамины уговоры Оля отвечала решительным отказом. И мама отступила, махнула рукой, согласившись пожить с Глашей на даче, пока не кончится отпуск, а потом оставить с ребенком няню. Сейчас Оля с Васей ехали именно на дачу, потому что маму, несмотря на отпуск, вызвали на срочную операцию. Она позвонила и строгим голосом велела дочери ехать в Малаховку, чтобы переночевать с Глашкой, потому что именно сегодня няня была занята и выручить Аглаю Тихоновну не могла. «Мам!» «Так мы ведь тоже не можем», — растерянно сказала Оля. «Я же тебе говорила, что у нас в шесть часов собрание по экспедиции. Нам нельзя его пропустить». «Оля, вообще-то я не в театр собралась», — строгим голосом сказала мама. «У меня срочная операция, от которой зависит человеческая жизнь. Машину за мной уже отправили. Так что поторопись». «А что касается вашего собрания, так тут тоже все просто». Пусть Вася привезет тебя в Малаховку и отправляется на свое собрание. Он всю информацию за вас двоих получит. А завтра утром за тобой приедет, чтобы ты успела в парикмахерскую перед выпускным сходить. Не вижу проблем. Проблем действительно не было. Пожалуй, переночевать с дочкой перед двухмесячной экспедицией было очень даже неплохо. Оля уже сейчас понимала, что будет скучать по Глажкиному упругому налитому тельцу, до сих пор пахнущему молоком. По веселым глазенкам, топоту маленьких ножек по теплым доскам пола, звонкому голоску, которым девочка, проснувшись, звала маму или бабушку. Она ехала в Малаховку и радовалась запаху цветущих лип, установившемуся теплому лету, закончившимся экзаменом, завтрашнему выпускному, скорому отъезду в экспедицию, сидящему рядом мужу, такому родному и любимому, что даже немножко щипало в носу. Когда они приехали в Малаховку, мамина служебная машина уже стояла под парами, и мама, собранная, строго одетая, уже прохаживалась у калитки, не спуская глаз с копашащейся в траве Глаши. «Ну, слава богу, приехали! Здравствуй, доченька! Добрый день, Вася!» «Добрый, Аглая Тихоновна!» «Оля, гречневая каша на плите. Вечером дашь Глаше с молоком. Она на заднем крыльце стоит под марлечкой. И сама поешь, пожалуйста!» На завтрак осталась манная каша, но тебе не хватит. Ты яичницу себе пожарь, а ты и ночевать не приедешь. Если операция затянется, то я в городской квартире переночую. Но Ирина Михайловна приедет завтра к девяти утра, так что к этому времени Вася может за тобой приехать, чтобы ты все успела. А там, глядишь, и я вернусь. Все, целую, я побежала». Присланная за мамой Черная Волга скрылась в клубах пыли. Ольга зашла на участок и подхватила на руки дочку, которая радостно засмеялась, прижалась к ней всем телом, поцеловала в щеку. Вася подошел и обнял их обеих так, как умел только он, одним движением, словно отгораживая от всего внешнего мира. «Поедешь — Поедешь? — ласково спросила Оля, которой ужасно-ужасно не хотелось расставаться с мужем даже до завтра. — Полчаса могу побыть с вами обеими, — ответил он, бросив взгляд на часы и затворяя ворота. «Давай чаю попьем». «И да. Лёляшна, я все забываю тебя спросить. Помнишь, пару лет назад, еще до нашей свадьбы, ты показывала мне мужика, который, как тебе показалось, за тобой следил?» Иногда он звал ее Лелишной, и Ольге это очень нравилось. Ни про какого мужика она не помнила, о чем тут же и сказала. «Ну как же! Он тебя во время летней сессии на первом курсе у входа все время подстерегал. Ты мне его показала». Я хотел с ним разобраться, а он куда-то исчез. «А, да, точно. Был такой чудик. Хотя теперь я уже и не знаю. Может, я все тогда придумала, и никто за мной не следил?» «Но мужик-то был. Я же его тоже видел». «Да, может, он просто кого-то ждал. А я напридумывала себе», — засмеялась Ольга. «И вообще, ты сейчас-то почему про него вспомнил?» «Потому что мне кажется, что я его видел». Задумчиво сказал Вася. «Кого?» «Того мужика. Где?» «Во дворе нашего дома». «Когда?» «Да несколько раз уже. В частности, сегодня, когда мы садились в машину. Ну, надо же, а я никого не заметила. Оля говорила беззаботно, потому что ни малейшей тревоги не чувствовала. А ты уверен, что не ошибся?» «Нет, не уверен. Четыре года прошло». Значит, и не надо про это думать. Тем более, что через два дня мы уедем из Москвы на два месяца. Любой злоумышленник, даже если предположить, что он есть, устанет нас ждать. На, пей чай, а то тебе пора ехать. Когда чай был выпит, Ольга сняла с колен мужа уютно устроившуюся Глашу и вышла на крыльцо его проводить. От калитки спешила Ирина Михайловна, на няня, отпущенная сегодня на выходной до завтрашнего утра. «Ой, Ольчка Владимировна, как я рада вас видеть! А то как госэкзамены ваши начались, так и не бываете у нас почти. И вы, Василий, здравствуйте. Доченьку приехали проведать». Это у нас насмешило Ольгу, потому что их няня действительно была настоящей домоправительницей и считала как московскую квартиру Колокольцевых-Антоновых, так и их дачу своей вотчиной. «Нет, Вася уезжает, потому что у него рабочее собрание перед экспедицией». Он меня привез переночевать с Глашей, потому что маму срочно вызвали на операцию, а у вас выходной. «Так не сложился выходной?» — всплеснула рука меняня. Ушаглая Аглая Тихоновна мне говорила, чтобы я отдохнула хорошенько и с семьей время провела. «Не торопись, — говорит Ирина, — потому что у тебя своя семья есть, а не только наша. Переночуй с детьми и внуками». А я с утра приехала, на рынок заскочила, вкусненького накупила. Дома еды наготовила, чтобы ужин устроить семейный, да внучков своих побаловать. А тут моим друзьям позвонили и пригласили за город с ночевкой. Они подорвались и поехали. Понятно, дело молодое, с друзьями интереснее, чем с матерью. И детей забрали, чтобы те потравки побегали да в речке накупались. Я спорить не стала. А сама подумала, что мне одной в городе сидеть. Поеду, думаю, огла Аглая Тихоновне на подмогу. А она, оказывается, в больницу уехала. «Что ж, тогда тебе с Глашенькой помогу». «Ирина Михайловна?» — сообразила вдруг Ольга. «А раз вы все равно вернулись, может, останетесь с Глашей на ночь, а меня отпустите вместе с Васей в город? У нас собрание по работе. Негоже с самого первого дня дисциплину нарушать, пусть даже и по очень уважительному поводу. Да и Васе не придется с утра пораньше за мной в Малаховку ехать. У нас же выпускной завтра. Пусть хоть выспится». «Да поезжайте, конечно!» – всплеснула руками няня. «Что ж, я не понимаю, разве? Это ж какая удача, что я могу быть вам полезной!» Люльшна, если ты реально собираешься со мной, то нам уже пора!» – перебил Вася. «Ты же не любишь, когда я гоняю, а до начала собрания осталось чуть больше часа!» «Да я только сумочку возьму и глажку поцелую!» – воскликнула Ольга, срываясь с места. «Спасибо вам, Ирин Михайловна, очень выручили!» Через три минуты она уже впрыгнула в машину, порывисто поцеловала усаживающегося за руль мужа. «Вась, как же здорово, что няня вернулась! Я так хотела на это собрание, да и расставаться не придется. Терпеть не могу оставаться одна без тебя». «Я тоже не люблю с тобой расставаться», — улыбнулся ей муж. «А раз мы не хотим, значит и не будем». Лёлешна, мы с тобой не будем расставаться никогда, пока смерть не разлучит нас, как говорят на венчании». «А ты откуда знаешь, как там говорят, если мы не венчались?» — засмеялась Оля. «Хотя, ты знаешь, я об этом думала». «О том, чтобы обвенчаться?» «Да». «Думаю, что по возвращении об этом можно подумать». «Или, что еще круче, обвенчаемся на Колыме. Оттуда мама родом. Мне кажется, что это символично». «А еще я уверена, что нас с тобой даже смерть не разлучит. Мы будем жить долго и счастливо, и умрем в один день». Болтая, они выехали с территории поселка, свернули на шоссе и помчались в сторону Москвы. Летнее солнце мягко светило в глаза, заставляя чуть щуриться. Серый асфальт стелился мягкой лентой под колеса их «Жигуленка», и впереди их ждали одни только радости. Получение долгожданного диплома, выпускной с красивым платьем, первая настоящая экспедиция — Встреча с Колымой и маминым прошлым, возвращение домой к соскучившейся по родителям дочке и, да, еще венчание. Хорошо, что сейчас можно. Впереди был поворот. Не в жизни, на дороге. Обычный, не самый крутой поворот, который Вася мог пройти даже с завязанными глазами. Вот и сейчас он плавно повернул руль влево, Но машина почему-то не послушалась, продолжала ехать вперед к довольно крутому кювету, зацепила передними колесами обочину и тут же потеряла сцепление с дорогой. Конечно, про сцепление и кюветы, и обочину Ольга даже не думала, потому что водителем не была. Она просто почувствовала, как затрясло машину, которая пошла чуть юзом, увидела замелькавшую прямо перед лицом отделенную лишь лобовым стеклом траву, а потом деревья, от которых пытался увернуться Вася. «Что случилось?» — закричала она. «Рулевое отказало, и тормоза почему-то тоже», — проорал в ответ Вася. Вцепившись в руль так, что побелели костяшки пальцев, он пытался удержать катящуюся с обрыва машину, но не мог. «Мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Мы умрем в один день». Обрывки недавнего дурацкого разговора крутились у Ольги в голове. «Я люблю тебя», — хотела сказать она, но не успела. Свалившаяся в кювет машина с размаху врезалась в дерево и, наконец-то, остановилась. «Глаша», — подумала Ольга, — «ей всего два. Мама». Дальше была темнота и больше совсем ничего. Пустота, в которую Ольга падала и падала и падала. Наверное, у темноты было дно, но, достигнув его, она уже ничего не чувствовала. Наши дни, Москва. Катя открыла глаза и уставилась в темноту. Больше не было совсем ничего. Пустота, в которую, казалось, падаешь, потому что она засасывает. Наверное, у темноты было дно. Но проверять это Катя не хотелось. Она порывисто села в кровати, чтобы понять, что случилось. «Ах, да! Просто гремит гроза, и отключили электричество». Она соскочила на пол подбежала к окну и раздвинула плотные шторы, которые полностью исключали проникновение света с улицы. В качестве ночного источника света в ее спальне служили электрические часы со светящимися в темноте циферками. Но сейчас они не работали, оттого и комната была погружена во мрак. С раздвинутыми шторами в комнате стало светлее, потому что пусть в Москве и не бывало белых ночей, но летняя ночная мгла была не черной, а серой, Словно солнце не уснуло, а лишь чуть смежило веки, ненадолго провалившись в короткий и чуткий сон. Да, так хорошо. Больше не страшно. Катя вернулась в постель и попыталась понять, что именно вызвало у нее внезапный приступ паники. Кажется, ей не снилось ничего страшного. Привычка докапываться до самой сути, из-за которой Екатерина Холодова слыла страшной занудой, помогла и сейчас». Пожалуй, сердце не на месте из-за слов Бекетова, что у Михаила Лондона нет алиби. К внучатому племяннику Аглаи Тихоновны Катя относилась хорошо. Он был славным человеком, и его жена Маша ей нравилась тоже, потому что была спокойной, немногословной женщиной, как это принято говорить, милой и домашней. Близко с ними Катя, разумеется, не дружила, но периодически встречи у Аглаи Тихоновны позволяли сделать вывод, что это приятные культурные образованные люди. Желать им зла у Кати не было ни малейшей причины. Она ни на минуту не верила в то, что Михаил Лондон, Мишка, мог кого-то убить, да еще так решительно и жестоко. Но он обманул жену, сказав, что поехал на работу, и соврал следователю, заявив, что несколько часов гулял в закрытом на карантин парке, «Так где же он был?» «Лучший способ узнать — это спросить. Кажется, так однажды сказал ей Бекитов. а значит, нужно встретиться с Мишкой и задать ему прямой вопрос. Катя не следователь, ей он, может быть, и ответит». Приняв решение, она успокоилась настолько, что юркнула под одеяло и тут же уснула. Ни свет занимающегося утра, ни продолжавшая громыхать гроза ей не мешали. И к звонку будильника Катя отлично выспалась. Часов около десяти утра она решила, что беспокоить людей воскресным утром вполне уже прилично. Телефонного номера Лондонов у нее не оказалось, но это упущение мгновенно исправила Глажка. Если юная подруга и удивилась неожиданному интересу Катьки к ее дальнему родственнику, то виду не подала. А может, еще не очухалась с просонья. Записав номер, Катя помедлила мгновение, пытаясь выстроить в голове правильное начало разговора. Но потом махнула рукой, решив, что кривая как-нибудь да вывезет. «Миш, привет! Это Катя Холодова», — сказала она, когда после нескольких гудков собеседник взял трубку. Он помолчал немного, видимо, оценивая необычность ситуации. Никогда до этого Катерина ему не звонила. «Привет!» — наконец сказал он. «Что-то случилось? С тетей?» «Нет-нет!» — поспешила успокоить его Катя. «Миш, мне надо с тобой встретиться!» «Встретиться?» Он снова помолчал, явно что-то прикидывая. «Причину ее звонка? Свои возможности?» «Ну давай, приезжай к нам. Маша будет рада тебя повидать. Она сейчас в магазин выскочила. Я ей позвоню, чтобы купила что-нибудь на обед понаряднее». Нарядному обеду Катя улыбнулась. «Миш, а мы можем встретиться наедине?» — спросила она. «Без Маши». «Мне нужно с тобой поговорить о том, что случилось, и я бы не хотела тревожить Машу, заранее не зная, из-за чего она может расстроиться. Ты можешь выскочить из дома ненадолго? Я не задержу тебя слишком сильно». «Да, могу, конечно, но, честно, этого не требуется. Машка сейчас вернется из магазина и поедет родителям продукты отвозить. Они у нее до сих пор на карантине, на даче. Так что я сейчас ей позвоню, скажу все таки купить что-нибудь на ужин». Потом она уедет, а ты приезжай пораньше, да и ее возвращение успеем поговорить, раз тебе надо. А потом останешься в гостях. Мы будем тебе рады. Катя прислушалась к себе. Если разговор пойдет как-то не так, будут ли у нее силы после него остаться у радушных хозяев и поддерживать светскую беседу? Удобно ли вообще напрашиваться в гости, если хозяева не приглашали? Ладно, решилась она. Такой план меня устраивает. Только десерты я привезу сама. Терпеть не могу нахлебничать. Во сколько мне приехать? Приезжай к часу, подумав, ответил Михаил. У нас с тобой будет часа два на разговоры и приготовление обеда. Хватит? Уверена, что да. И на то, и на другое. Ну и прекрасно. Я тебя жду, потому что ты, признаться, меня заинтриговала. К Лондонам Катя приехала, привезя с собой коробку пирожных из любимой кофейни и бутылку красного вина. Открывший ей дверь Михаил был в клетчатом кухонном фартуке и, видимо, уже приступил к приготовлению обещанного обеда. На кухне что-то шкварчало и пахло просто изумительно. «Маша уже на даче», — сообщил он, принимая из Катиных рук коробку и пакет. «Тапочки доставай сама и приходи на кухню. Я мариную стейки, чтобы зажарить их на гриле». «У нас на балконе установлен чудный гриль. По нынешним временам отличная инвестиция во вкусную и здоровую пищу. Если порежешь салат, буду признателен». «Да, давай, конечно, я помогу», — согласилась Катя. «Только руки помою». Она охотно приступила к выполнению данного ей поручения — Следя краем глаза, как Мишка споро двигается по кухне, открывает и закрывает холодильник, взбалтывает в мисочке какой-то соус, насыпает яблочную стружку из специального пакета. Он все делал красиво и уверенно. По крайней мере, Кате нравилось смотреть на то, как он двигается. В его движениях не было ни волнения, ни суетливости. «Так и о чем ты хотела со мной поговорить, Катюша?» — с мягкой улыбкой спросил Лондон. «Миш, — Где ты был в то время, когда убили Антонину Демидову? — бухнула Катя, и его лицо сразу застыло, словно заморозилось. — А что? — хрипло спросил ее собеседник и откашлялся, потому что голос у него поехал куда-то вверх, дал петуха. — Почему тебя это интересует? — Миша, я с большим теплом отношусь к Аглае Тихоновне и с симпатией к тебе и Маше поэтому я не хочу, чтобы ты в одночасье стал главным подозреваемым в деле об убийстве». У Михаила, что называется, глаза на лоб полезли. «Я? Подозреваемым? В деле об убийстве?» «Катя, ради всего святого! За что мне было убивать эту старуху? Я ее ни разу в жизни не видел и даже не догадывался о ее существовании». «Откуда я знаю?» — воскликнула Катя. «Может быть, это, как ты выразился, старуха?» Приехав в Москву, вознамерилась разрушить жизнь Аглаи Тихоновны. А для этого начала собирать информацию о ее родственниках. Времени на это благодаря коронавирусу у нее было предостаточно. А потом узнала что-то про тебя. Начала шантажировать. «Могло такое быть? Скажи!» «Кать, а ты детективы случаем не пишешь?» Осведомился Лондон нервно. «Что за дичь ты несешь? Чем, скажи на милость, меня может шантажировать какая-то бабка? Я что...» На британскую разведку работаю. Миш, я не хочу с тобой припираться и ни в чем тебя не подозреваю. Но пойми, отсутствие у тебя алиби выглядит очень подозрительно. В ответ на простой вопрос «Где ты был?» ты соврал. Причем на первой лжи тебя очень легко поймали, а вторая ложь выглядит такой неубедительной, что тебя невольно начинают подозревать в том, чего ты не делал. Просто скажи «Где ты был в то утро?» «Я не могу», — выдавил из себя Михаил. «Но почему?» «Потому что это может дойти до Машки, и тогда все развалится, а я не могу этого допустить». Катя смотрела на него, такого неловкого и смущенного, и в голове у нее забрежжила догадка. «Мишка, ты что, Машу изменяешь?» — спросила она. Он дернулся, как от удара током. Твое поведение имеет только одно объяснение». Ты соврал жене, что пошел на работу, а сам провел полдня у любовницы. И теперь ты не можешь признаться в этом полиции, потому что боишься, что твоя жена обо всем узнает. Так? Так. Обреченно кивнул ее собеседник. Кать, я понимаю, что выгляжу в твоих глазах трусом и подлецом, и буду выглядеть еще хуже, если попрошу тебя не говорить Машке. Но я все же попрошу. Я ее люблю и разводиться не хочу, а она меня ни за что не простит. «Ты же знаешь, это самый страшный из ее кошмаров. Она старше меня на четыре года, и ее всегда это напрягало. Она даже замуж за меня отказывалась выходить, потому что была уверена, что я буду ей изменять». «И была права. Жену ты любишь, разводиться не хочешь, но баба у тебя есть», — мрачно констатировала Катя. «Нет, ты не думай, мне это очень даже понятно, потому что именно по этой самой причине я оказалась в разводе». Мой муж тоже меня любил и разводиться не хотел. Но ему нужна была свежесть эмоций на стороне. А я была полной мещанкой, которая не оценила искренность его чувств ко мне. Мужики так устроены. «Вот только не надо подводить под кабеляж философскую базу», — сухо сказала Катя. «И вообще, я не собираюсь читать тебе мораль на тему, что такое хорошо и что такое плохо. Ты большой мальчик, сам знаешь». И Маше я, конечно же, ничего не скажу, потому что меня это совершенно не касается. Я вообще могу уйти до того, как она вернется. — Нет уж, ты дождись, — всполошился Лондон. Она же знает, что ты придешь на обед. Как я ей объясню, что ты ушла? Катя задумчиво смотрела на него, и, видимо, в ее взгляде читалось такое презрение, что Михаил отвернулся к плите, деловито зашуровал там, доставая из кастрюли с маринадом куски мяса. — Главное, что ты не мог убить Антонину Демидову, потому что не был на Цветном бульваре в то утро, — задумчиво сказала его спине Катя. — У тебя есть алиби. И, клянусь богом, это просто замечательно. Просто камень с плеч, если честно. Даже если вскроется, что ты бабник, Аглая Тихоновна это переживет. Главное, что ты не убийца. Этого бы она, пожалуй, не вынесла. «Прикольно смотреть на то, как ты ей предана». Михаил перестал прятать глаза, понимая, что неприятная для него часть разговора позади. «Нет, я, конечно, тетку люблю и понимаю, что человек она масштабный, махина, глыба, но такого искреннего поклонения, как у тебя, не встречал. Чем, интересно, она тебя так зацепила?» Катя помолчала, обдумывая ответ. Ей самой было интересно попробовать сформулировать вслух свое отношение к этой пожилой женщине. «Ты знаешь, — наконец сказала она, — наверное, в первую очередь меня привлекает порода. Вот все эти дворянские корни, которые есть у тебя и у Аглая Тихоновны с Глажкой, не так уж просто вытравить, изгнать из крови. То благородство, с которым она говорит, ходит, поворачивает голову, оно у нее врожденное а не Этому не научиться. Изяществу, превосходству, вкусу. Это можно только впитать с молоком матери. И мне просто нравится смотреть на проявление всей этой белой кости и голубой крови. Не знаю, понятно ли объясняю. Вполне понятно, засмеялся Михаил. Ты знаешь, я в детстве примерно то же самое испытывал по отношению к моей прабабушке. Конечно, она умерла, я еще маленький был, далеко не все помню, но вот осанка ее царская, особый только ей присущий поворот головы и взгляд, реально перед глазами встают. Папа рассказывал, что она никогда не повышала голос, но говорила так, что никому даже в голову не приходило ее ослушаться. Ты про Веру Дмитриевну говоришь? Младшую сестру Аглаи Дмитриевны. Ну да, ее муж, мой прадед, Был первым в нашем роду известным музыкантом. Вслед за ним дед, потом папа. Правда, талант от поколения к поколению слабел. Так что я решил не показывать всем, как на мне отдохнула природа, и пошел не в консерваторию, а в институт нефти и газа. Как видишь, не прогадал. Катя тоже засмеялась. «Слушай», — воскликнула вдруг она, потому что ей в голову пришла неожиданная мысль. «А у вас дома какие-нибудь старые альбомы с фотографиями есть?» Мне было бы так интересно посмотреть на ваших Саглая Тихоновной предков. У Колокольцевых из-за пожара ничего не сохранилось. Но ведь у Лондонов пожара не было. — Не было, к счастью, — улыбнулся Михаил. — Иди в гостиную, я тебе достану с антресоли альбомы «Смотри на здоровье». А там, глядишь, и Маша вернется, за стол сядем. Пройдя в уютную и очень стильную гостиную, Катя уютно устроилась на диване и погрузилась в выданный ей старинный альбом — Тяжелый, с вензелями на обложке и толстыми страницами, проложенными шуршащей папиросной бумагой. Подобных альбомов сейчас не делали. И таких лиц тоже. И с этими старопрежними лицами, Катя даже гладила альбомные листы ладонью, словно здоровалась. На первом развороте были приклеены два овала с портретными изображениями мужчины и женщины. Борис Лондон, 1928 год. Было подписано первое фото. Под вторым стояло имя Веры Лондон и та же дата. Видимо, это были фотографии, сделанные вскоре после свадьбы про прабабушки и прадедушки Михаила. На следующем развороте можно было увидеть детские фотографии Веры. На одной она была заснята вместе с бабушкой и дедом, на другой, видимо, с родителями. Это были еще дореволюционные фотографии с присущими той эпохи костюмами, позами, и строгим, очень серьезным выражением лиц. На всех фотографиях рядом с пухлой и крепкощекой Верой, сидящей на коленях у взрослых, стояла девочка чуть постарше, с такими же тонкими чертами лица и выразительным взглядом глубоких глаз. Аглая Дмитриевна Арестова. Перелистывая страницы, Катя могла наблюдать, как менялась эпоха. Вот фотография Аглаи в форме пансионерки Смольного института. О том, что смольнянки носили именно такие платья, Катя когда-то читала. Ровная спина, прямой взгляд. Сразу видно, что смелая девушка с характером. Затем фотография двух уже достаточно взрослых сестер, сделанная в 1924 году. И рядом почти такая же фотография, на которой рядом с сестрами стоит красивый, высокий, модно одетый мужчина. Ясно, это муж Аглаи дипломат Александр Лавров. Еще один тяжелый лист был переложен справа налево, и теперь Катя с интересом рассматривала чуть мутные фотографии Аглая и её мужа, сделанные в Вене и Париже. Да уж, модная была у Аглая Тихоновны бабушка, ничего не скажешь. И черты лица у нее были тоньше, чем у внучки, породистее. Аглая Тихоновна при всем ее внешнем аристократизме была гораздо проще бабушки. Хотя оно и понятно. Дворянская кровь разбавилась после того, как Ольга Лаврова вышла замуж за Тихона Колокольцева. Неизвестно, кто были его родители, но уж точно не дворяне. Дальше шли детские фотографии сына Веры, Дмитрия Лондона. На некоторых он был запечатлен со своей двоюродной сестрой Оленькой Лавровой. Несколько кадров были сделаны в эвакуации, куда лондоны уезжали вместе с симфоническим оркестром. Аглая тогда оставалась в Москве, а Александр Лавров уже был на Колыме. Последнее упоминание Глае и Ольги, которое хранил фотоальбом Лондонов, касалось 1947 года. Фотография, на которой стояли напряженная Вера, грустная Аглая и сердитая Ольга, сделана была на перроне вокзала рядом с поездом, который вскоре унесет мать и дочь на Колыму. Для них это будет... «Дорога в один конец». Весь остальной альбом был посвящен только Лондонам. Подрастающему Дмитрию, затем его свадьбе, Борису-младшему и его свадьбе. На самой последней фотографии Борис держал на руках годовалого сына Мишку. «Ну что, ознакомилась с нашей семьей?» — спросил Михаил, заглядывая в комнату и ставя перед Катей стакан свежевыжатого сока. «Самое время заканчивать. Машка звонила. Уже подъезжает. Будет дома минут через 10, Так что пошли на стол накрывать». «Да, познакомилась. И да, пошли». Катя захлопнула альбом, положила его на стоящий перед диваном стеклянный столик, легко поднялась на ноги. «Ты знаешь, на самом деле это удивительное зрелище, старые фотоальбомы. Словно история разворачивается перед твоими глазами». Я ведь много раз слышала от Аглаи Тихоновны историю ее семьи. Она любит про это говорить, словно гештальт какой закрывает. Но слушать — это одно, а смотреть — совершенно другое. И знаешь, Миш, а ты на свою прабабку здорово похож. «Ну так гены пальцем не выковыришь», — засмеялся он. Тетка у своей бабки даже манеру одеваться копирует». Я как-то спросил с дуру, мол, не надоели тебе тетя Глаша все эти длинные шуршащие юбки и камея у горла? А она так зыркнула на меня, что я навсегда расхотел спрашивать. Катя, я понимаю, что это неудобно, но все-таки еще раз попрошу: не проболтайся, Маша, где я был в день убийства. Не бойся, не проболтаюсь, заверила его Катерина. Давай будем считать, что я напросилась к вам в гости, чтобы попросить поддержать Аглаю Тихоновну в это непростое для нее время. Кстати, я действительно вас обоих об этом прошу. Ей нелегко, и она напугана, как бы не хорохорилась. Конечно, я стараюсь быть рядом, как могу, но я все-таки чужой человек, а вы свои, родня. Конечно, могла бы и не говорить, с легким укором сказал Михаил. Остаток дня прошел за ни к чему не обязывающей и очень приятной беседой. Катя уже и подзабыла, какие Лондоны прекрасные собеседники. Умные, эрудированные, а главное, легкие. Она совершенно расслабилась за вкусной едой и бокалом красного вина, а потому не думала ни о чем плохом. Даже совершенное недавно убийство отошло на второй план. И мысли о нем затерялись в голове как второстепенные, неважные. Телефонный звонок вывел Катю из состояния блаженного спокойствия, и она даже не сразу поняла, где ее мобильный. Брошенный на столик в гостиной, когда она рассматривала фотографии, он так и остался лежать там и все звонил, не переставая, пока Катя пыталась определить источник звука, а Михаил бегал за телефоном, чтобы принести его ей. Звонила Аглая Тихоновна, и Катя тут же напряглась, потому что пожилая женщина крайне редко набирала ее номер. Обычно инициатором беседы была именно Катя, и практически никогда наоборот. «Добрый вечер!» — поздоровалась Катя и посмотрела на часы, показывающие половину седьмого. «Да, давненько она сидит в гостях у лондонов. Пожалуй, пора и честь знать. Аглая Тихоновна, что-то случилось?» Женщина в трубке молчала и порывисто дышала, как будто была не в состоянии вымолвить ни звука. Катя встревожилась еще сильнее. — Аглая Тихоновна, — чуть громче сказала она, — говорите, что случилось? Вам плохо? Вам нужна помощь? Михаил и его жена внимательно смотрели на нее. Маша теребила кольцо на левой руке. Ужасно дорогое кольцо с неправдоподобно крупным бриллиантом. Надо же, какие подарки Мишка делает. Хотя он же в «Газпроме» работает. Чему удивляться? — Мне неплохо. Наконец ответила пожилая женщина, и Катя не узнала ее обычный мелодичный голос. Железо сейчас царапало по сухому стеклу. «Но помощь мне нужна, потому что я не знаю, что делать. Я ездила к девочкам, Глаше и Ане. Они попросили меня помочь собрать одежду для церемонии прощания. Нюрку наконец-то разрешили похоронить». И семья решила, что ее кремируют в Москве, а урну с прахом сын заберет и захоронит во Владивостоке. Я поехала к ним, чтобы помочь, потому что девочки никак не могли сообразить, что именно нужно отвезти в морг. Кате хотелось визжать, потому что в словесном потоке она никак не могла вычленить самое главное, что случилось и какая нужна помощь. Та Аглая Тихоновна, которую она знала, никогда не формулировала свои мысли так вязко и неконкретно. Она умела вычленять суть, и торопить нельзя. Катя это понимала. Колокольцева опять замолчала. «Аглая Тихоновна, вы поехали домой к Кане, чтобы помочь собрать одежду для похорон вашей подруги?» — подсказала Катя. «Да», — словно опомнилась та. «Меня не было дома часа два. Я не знаю, вряд ли больше». Глаша приехала за мной на машине. На дорогах не было пробок. Мы доехали за полчаса. Обратно чуть дольше, потому что машин на улицах стало больше. Катя впилась ногтями себе в руку, чтобы вытерпеть не сорваться. В квартире я тоже была недолго. Разобрала одежду, отложила, что надо, немного поговорила с Тоней, то есть с Аней. Разумеется, с Аней. Мы ее знаем как Аню. Надо скорую вызвать. Одними губами сказала Катя Михаилу. Мы не успеем доехать, а ей нужна помощь. Она в глубоком шоке. Миш, вызови, пока я пытаюсь понять, что случилось. Тот кивнул, что сделает. Потом мы пили чай. Продолжал монотонно скрипеть голос в телефоне. А потом Глаша отвезла меня домой. Мы еще заехали в кофейню, чтобы купить домой пирожные. Знаешь... Такие маленькие, какие ты иногда приносишь. Я их люблю, а дома совсем нет ничего сладкого. Катя покосилась на коробку с принесенными ею пирожными, которая ждала своего часа на подоконнике. К чаю они еще не приступали. При взгляде на пирожные в горле у нее поднялась тошнота. И что с ними не так? Мы приехали домой, и Глашенька не стала подниматься. Ей еще нужно было съездить куда-то по делам. Я не поняла, куда. Что-то, связанное с работой. А она не хотела оставлять Аню надолго одну. Я не настаивала, потому что старики не должны навязываться молодым. Не следует быть помехой. Поэтому Глаша развернулась и уехала. А я поднялась по лестнице и зашла в квартиру. В нашу квартиру, Катя. Она снова замолчала, и Катя вдруг поняла, что у нее совсем-совсем кончилось терпение. — Что вы там увидели в квартире, Аглая Тихоновна? — спросила она почти грубо. — Вы вошли в свою квартиру и увидели там что? — Я увидела Нину, — ответила ее собеседница и вдруг заплакала. Тоненько-тоненько, как ребенок. — Нину? — Мою соседку. — Нину Петровну, ты же ее знаешь, Катенька, — плача продолжала Колокольцева. Она почему-то оказалась в моей квартире, хотя мы не договаривались, что она придет. Катя внезапно почувствовала, как все волоски на руках у нее стали дыбом. Каким-то седьмым чувством она угадала, что услышит дальше, и ужас этого знания останавливал бегущую по венам кровь. — Катя, ее убили, — сказала, наконец, Аглая Тихоновна. — Нину Петровну убили в моей квартире. Ударили по голове бронзовым канделябром, который стоит в прихожей. Я его совсем недавно купила. На полу лужа крови, а в ней лежит Нина. Представляешь? И я не знаю, что мне делать. Наверное, надо куда-то звонить, но я почему-то смогла только позвонить тебе. В кухню вернулся Михаил, показал глазами, что выполнил Катина поручение. Она легонько кивнула в ответ. «Аглая Тихоновна, к вам сейчас приедет скорая помощь. Пусть они проверят, вдруг Нина Петровна еще жива, и ей нужна помощь». «Она не жива. Я, слава богу, врач с 45-летним стажем. Могу отличить мертвого человека от живого». В голосе пожилой дамы засквозили привычные язвительные нотки, и Катя с облегчением поняла, что она приходит в себя. «Тогда пусть они сделают вам укол успокоительного», — приказала Катя, чувствуя себя старой, мудрой и опытной. «Скажите им, что полиция уже едет, что вы вызвали полицию». «Но я не вызывала. Я сейчас позвоню следователю Бекетову, и он все решит. Аглая Тихоновна, пусть врачи вам помогут, и, пожалуйста, продержитесь до нашего приезда, мы скоро приедем, и Бекетов, и я». «Хорошо, девочка». — слабым голосом сказала Аглая Тихоновна. — Только вы поторопитесь, если можно, а то я просто чувствую, как кто-то специально возвращает меня в самые страшные мои воспоминания детства. Оно оборвалось в один день, и мысли о нем до сих пор преследуют меня по ночам. Хаотичные, обрывочные. И вот теперь сны становятся явью.